42. -й. Сказание о царе Марутте У Брихаспати, сына Ангераса, был младший брат по имени Самварта, который не уступал ему в мудрости и благочестии и вечно соперничал с ним в искусстве заклинаний и обрядов. Брихаспати не любил своего младшего брата и постоянно притеснял и обижал его. И вот Не выдержав этих притеснений и обид, сам Варта ушел из отчего дома, бросив все свое достояние, и удалился в лес, где жил ногим отшельником под открытым небом, отрешившись от мира. И был на земле могучий царь по имени Марута, происходивший из рода Нидиштхи, восьмого сына Ману. Могущество и отвага царя Маруты были беспредельны, и он бросил вызов самому Индре, владыке богов. И великий Индра, победитель грозных асуров, не мог одолеть Маруту, добродетельного и безупречного государя. Однажды царь Марута задумал совершить торжественное жертвоприношение и пригласить для исполнения обряда Брихаспати и банги-расы были наследственными жрецами в роду Недиштхи, сына Ману. Когда Индра узнал о замысле Марутты, он сказал Брихаспати, «Если ты хочешь мне благо, не совершай обряда для Марутты, ведь ныне ты мой жрец. Я владею тремя мирами, Марутта же правит только на земле. Ты верховный жрец и наставник богов. Можешь ли ты унизиться до исполнения велений смертного царя?» Выбирай, будешь ли ты моим жрецом или жрецом Марутты. И Брихаспати, поразмыслив, обещал Индри, что останется жрецом богов и не будет совершать обрядов для Марутты. И когда Марутта обратился к Брихаспати с просьбой о совершении торжественного жертвоприношения, наставник богов отказал ему. Смущенный и огорченный, Вернулся Марутта в свое царство, не зная, как ему быть, ибо все уже было приготовлено для совершения обряда сыном Ангераса. По дороге он встретил божественного мудреца Народу, и тот спросил его, «Что с тобою, о преславный царь? Я вижу, тебя снедает какая-то тревога. Расскажи мне, что смущает твой покой, и, может быть, я помогу тебе?» и Марута рассказал ему о задуманном жертвоприношении и об отказе Брихаспати. Тогда Нарада сказал, есть у Брихаспати младший брат по имени Самварта, который не уступает ему в знании обрядов. Теперь он бродит по земле ногим отшельником, отрекшись от мирских радостей, удивляя смертных диким и безумным своим обликом. Но он сможет совершить жертвоприношение для тебя, если ты уговоришь его. Где же я найду его? спросил Марута. Нарада сказал: Сейчас он направляется в город Бенарес, в обличии юродивого странника. Ступай туда и у ворот города положи мертвое тело. Прохожий, который, увидев его, отвернется, и будет сам варта. Следуй за ним и когда вы окажетесь в безлюдном месте, подойди к нему и попроси об исполнении обряда. А если он спросит, кто сказал тебе о нем, назови мое имя, но не говори ему, где я пребываю. Скажи, что после беседы с тобою я взошел на погребальный костер». Царь Марута сделал все так, как ему посоветовал мудрый Нарда. Он отправился в Бенарес, и там у городских ворот положил мертвое тело. Вскоре он заметил прохожего в обличье юродивого, который при виде мертвеца повернул прочь от города. Марута последовал за ним, сложив смиренно руки, и они пришли в безлюдное место. Там сам Варта повернулся к царю и, изрыгая хулу на него, стал бросать в него грязью и золою. Но Марута, Покорно сносил все оскорбления и неотступно следовал за безумным странником. Наконец, пройдя длинный путь, они приблизились к высокой смоковнице, и сам Варта сел в ее тени отдохнуть. Он обратил на царя мрачный взор и сказал: Как ты разыскал меня? Кто рассказал тебе обо мне? Если ты скажешь мне правду, твои желания исполнятся. Если же произнесешь ложь. Голова твоя разлетится на тысячу кусков. Марута отвечал с почтением. Мудрый народа, повстречавшийся мне в пути, поведал, что ты сын Ангираса, бывшего жрецом нашего рода, и я отправился разыскивать тебя. А где теперь пребывает народа? Спросил сам Варта, и царь ответил, что по окончании их беседы народа вошел в огонь погребального костра. Нарада сказал мне, что ты можешь совершить для меня великий обряд, молвил царь. Самварта, довольный, ответил, Я могу совершить любой обряд. Но вслед за тем он опять впал в неистовство и, осыпая царя Маруту бранью, вопросил: Почему ты пришел ко мне, видишь, разум мой помрачается, и я совершаю безумство? И еще сказал Самварта: Брат мой, Брихаспати». «Наставник богов может исполнить для тебя обряды, ступай к нему». Марутта ему рассказал, как он уже просил о том брехоспати и как получил отказ. «Он отказал мне не из-за греха, совершенного мною. Я ни в чем не провинился ни перед ним, ни перед богами», — сказал Марутта. «Но больше просить его я не буду». Тогда Самварта сказал ему, «Я смогу исполнить для тебя все, что ты хочешь, о царь, если только ты будешь следовать моим наставлениям. Но подумай о том, что Брехаспати и Повелитель Небесного Царства разгневаются не на шутку, когда узнают о нашем уговоре. Когда им станет ведомо, что ты призвал меня быть верховным жрецом на торжественном жертвоприношении, они постараются сделать все» чтобы навредить тебе. Поэтому обещай мне, что будешь тверд в своем решении, и тогда я помогу тебе. Если же ты поколеблешься, я обращу в пепел и тебя самого, и весь твой род». И Марута обещал, «Если я покину тебя, да не достигну я никогда блаженной обители праведных». Сын Ангераса сказал, «Слушай же меня». О царь, я расскажу, что надлежит тебе сделать. Есть на севере, в горах Хималая, высокая вершина, называемая Мунджават. Там творит великое подвижничество Шива, супруг прекрасной дочери гор. Там его вместе с Умой окружают сонмы духов, туда приходят почтить его боги Адитии и Васу, Яма и Ашвины. Кубера, Якши, Гандхарвы и Апсары, и небесные мудрецы. Там, на горе, блистающей в лучах утреннего солнца Шива прерывает свое подвижничество, чтобы развлечься играми с буйными слугами куберы, дикими нравом и зловещими обликом. Там не палит зноем солнца, и не дует холодный ветер, и не голод, ни жажда, ни старость, ни смерть не угнетают обитателей этого края. Недра горы хранят в себе сокровища Куберы. На склонах ее сверкают в солнечных лучах золотые россыпи, и грозные стражи бога богатств охраняют их от незваных пришельцев. Ступай туда, о царь, и почти великого Шиву, назвав его многочисленные имена. Рудра, Шарва, Шанкара. «Пашупати, Махадова, Хара, Ишана и все другие, и тогда ты получишь доступ к золоту Куберы, из которого должно сделать сосуды для нашего жертвоприношения». И царь Марута сделал все так, как сказал ему Самварта, и обрел золото Куберы. Услышав об этой удаче царя Маруты и о том, что великое жертвоприношение будет совершено сам вартой, Брихаспати глубоко опечалился и подумал, что Марута могуществом превзойдет самих богов, а жрец его получит несметное богатство и громкую славу. И мысль об этом угнетала наставника богов. Индра заметил его горестный вид и спросил о причине печали. Марута собирается устроить великое жертвоприношение, и брат мой Самварта будет у него верховным жрецом, отвечал Брихаспати. Что тебе из того, возразил ему Индра, ты стал жрецом небожителей и возвысился в мире, где нет ни старости, ни смерти. Что может сделать тебе Самварта? Успех соперника всегда ранит сердце, отвечал Брихаспати. Ведь по этой самой причине ты ведешь нескончаемую войну с асурами и сражаешь тех, кто слишком возвысился. Мне не сносна мысль о возвышении моего брата. Не допусти, чтобы это жертвоприношение совершилось, о Индра». Тогда Индра послал к царю Марути, бога Агни. «Скажи царю, чтобы для исполнения обряда он призвал Брихаспати». А я зато сделаю его бессмертным. Бог огня отправился исполнять поручение Индры и с ревом, сжигая леса на своем пути, пришел к царю Маруте. Царь принял его с почтением. Сам Бог огня явился ныне в моей чертоге. Он поднес гостю почетное питье и воду для омовения ног. Агни же передал ему слова Индры. Пусть Брихаспати совершит для тебя это жертвоприношение, а царь богов зато избавит тебя от грозящей старости и смерти. Но Марута ответил, ныне Брихаспати совершает обряды для владыки небесного царства. Как же может он быть жрецом смертного царя? Брахман Самварта совершит для меня этот обряд. Самварта же сказал, уходи, Агни и не возвращайся больше. Если ты еще раз вздумаешь предложить Брихаспати в жрецы-царю Марути, я сожгу тебя пламенем моего взора». И Агни устрашенный удалился. Когда Индра узнал от него об отказе Маруты, он сказал, «Ступай к царю снова, о Агни, и скажи ему, что если он не призовет Брихаспати для совершения обряда, я поражу его своей ваджрой». Но Агний не захотел идти туда снова. Пошли кого-нибудь другого, Шакра, сказал он. Я боюсь возвращаться туда с таким поручением. Не стоит вводить в гнев могущественных жрецов. Вспомни, как захотел ты поразить важерой своей чьявану и что из этого вышло. Велико поистине могущество Брахманов, сказал Индра. Но я не потерплю дерзости этого земного царя. И он обратился к Тхришараштре, одному из вождей Ганхарвов, и повелел ему пойти и передать его слова Маруте. Вождь Ганхарвов пришел к Маруте и передал ему веление царя богов. «Если ты не призовешь спати, Индра поразит тебя своим громовым оружием». Но Марута ответил ему, «Нет более тяжкого греха, чем предать друга». Я обещал Самварте, что он будет жрецом на этом жертвоприношении, и сдержу слово. Брихаспати же пусть совершает обряды для небожителей. Передай это повелителю богов, о Растра. Берегись, царь, — молвил в ответ Ганхарф. — Слышишь ли ты раскаты грома? Слышишь грозный голос Индры в небе? Подумай о собственном благе. Сейчас настало для этого время. Тогда Марута, встревоженный, обратился к Самварте. «Поистине я вижу тучи, собирающиеся в небе. Это знак того, что приближается могучий Индра. Огради меня от его гнева, о лучший из брахманов. Видишь, слуги мои дрожат от страха». «Не бойся, о царь», — отвечал Самварта. «Будь спокоен моими заклинаниями». Я огражу тебя от всякой опасности. Пусть сверкают молнии, пусть бушует ветер, пусть Индра низвергает ливни и стуч на землю. Я исполню все, что ты пожелаешь, и никто не сможет помешать мне в этом». Марута сказал ему тогда, «Если ты можешь исполнить любое мое желание, сделай так, чтобы Индра сам явился на мое жертвоприношение и принял от меня предложенную ему долю». Пусть придут и другие боги и возьмут каждый свою долю и примут возлияние Сомы. Силою моих заклинаний я уже призвал Индру на твое жертвоприношение, государь, отвечал ему Самварта. Смотри, вот он уже спешит сюда на своей колеснице, и другие боги следуют за ним. И царь богов появился на своей колеснице у жертвенника где Самварта совершал обряд для царя Марутты и принял свою долю от жертвы. Марутта и Самварта склонились перед ним и почтительно приветствовали его и других богов ради этого великого обряда, сошедших на землю с небес. Индра милостиво принял их поклонение и объявил, что не гневается больше на Марутту за его жертвоприношение. Тут сам Самварта предложил Индре, чтобы он сам распорядился дальше обрядом и каждому богу определил его долю. И жертвоприношение Маруты совершилось торжественно и с великой пышностью в присутствии богов, возглавляемых Индрой, и Ганхарвов, и Апсар, и святых мудрецов. Царь богов сам помогал совершению обрядов и первый отведал Сомы а за ним другие бессмертные. По окончании торжества довольные боги удалились в свое небесное царство, а царь Марута отделил всех брахманов бесчетными грудами золота. И еще долгие годы после этого он счастливо правил землею, и подданные в его царстве наслаждались миром и счастьем и милостью богов.